В кормовую каюту большого линейного галеона «Три святителя» осторожно постучали. Адмирал Лабушкин с легким кряхтением сел на постели и хриплым сосна голосом прокаркал. — Чего там? — Господин адмирал Бомбей на горизонте. Послышался из-за двери голос старшего помощника капитана галеона капитан-лейтенанта Воронцова. Адмирал потер ладонью заспанное лицо и, скинув ноги с постели, нащупал ими войлочные опорки. Долгая морская служба наградила адмирала целым букетом болезней, коим он, однако, с упорством старого морского волка, предпочитал не поддаваться. «Понял, скоро буду». Эскадра из девяти русских кораблей отправилась в Бомбей, В начале лета 1658 года. В ее составе было четыре линейных галеона, два флейта и три транспорта. Кроме того, они конвоировали семь русских купцов, поскольку в районе Мадагаскара, по словам купцов, пошаливали пираты. Да и воды, у выхода в Индийский океан из Красного моря, также были неспокойны. Вот для сколь можно быстрого успокоения всех неспокойных вод, и была отправлена столь сильная эскадра. Но и для получения опыта в плавании и всемерного освоения кораблей, половина которых ранее состояла на службе в шведском флоте, и была передана русскому Токмо прошлой весной, по славному окончании Северной войны. Русский флот на Балтике, Внезапно оказался самым многочисленным и сильным, поскольку ни у немецких прибалтийских княжеств, ни у поляков никакого особенного флота не было, а Курлянский флот был как бы частью русского. Да и по большому счету даже уже и не как бы. Переходы офицеров с корабля русского флота на Курлянский и обратно, но не стали вполне обыденными. Единственным соперником русскому на Балтике мог бы стать только датский флот. Однако и он ныне заметно уступал русскому и в числе кораблей, и в числе пушек, и в численности команд. Для и датчане, после Северной войны, выигранные по существу именно русскими, но зато принесшие Дании многие приобретения, считали русских верными союзниками, и вообще, скорее, опорой в возможных осложнениях с голландцами и англичанами, чем соперниками, и уж тем более противниками. Так что в Дании, но не русских любили, русскими восторгались, и содержать столь значительный Балтийский флот России не было никакого резону. Во многом именно поэтому И было принято решение послать военные корабли на юг, в не так давно обретенную колонию, расположенную в сказочной Индии, и образовать там бомбейскую эскадру. Ну а возглавить ее поручили едва ли не самому известному русскому адмиралу, прославленному еще карибскими и северными конвоями, Пахому Лабушкину. На мостик адмирал поднялся через десять минут. Он привык одеваться быстро, да и форма русского флота всему очень насильно способствовала. Как любил говаривать адмирал, «Эван, пока какой наземный капитан, все свои чулки и сюртуки да кружева жабо на себя напелит, кто иной выспаться успеет? То ли дело русская форма, раз-два и уже одет». Нигде не жмет, ни за что не цепляет, Хоть сразу же навантылись. И глазу весьма приятственно. Хоть иные иноземные офицеры-моряки Губы и кривят. Мол, штаны — суть одежка простонародная. Дворяне, мол, токмо в чулках ходят. Ничего, у нас и царь-батюшка Не в зазор себе считает в штанах походить. — Доброго утра, господа офицеры! — поздоровался со всеми адмирал, поднимаясь на мостик. Все дружно поздоровались в ответ. Адмирал остановился у ограждения и привычным жестом, раздвинув подзорную трубу, упер взгляд в темнеющую на горизонте громаду подступающего берега. Шедший на флагмане португальский штурман деликатно подступил поближе. На случай, если высокому русскому начальнику потребуется его пояснение. Плавание выпало несложным. Даже известный своими бурями мы с доброй надежды, удалось пройти почитай спокойно. Всего три дня поштормило, да и шторм-то был, так себе, скорее просто свежая погода. Ну, может, шибко, свежая. Так что никакого особенного ремонту во вновь устроенном порту, кое адмирал заложил на восточном побережье Африки, уже в Индийском океане, на расстоянии приблизительно двухнедельного перехода от Кап Стадда, делать не пришлось. Так постояли на якорной стоянке дней десять, слегка поправив такелаж, дав возможность непривычной к дальним морским переходам пехоте размять ноги, и срубив силами стрельцов и матросов невеликий острог. Да и двинулись дальше. На месте будущего порта оставили полсотни стрельцов при двух полевых пушках, два десятка казаков и инженерную роту, коим предстояло не столько даже оборонять новое русское владение в Африке. Не от кого его было оборонять-то, сколько обустраивать будущий порт далее строя причалы, склады, дома для поселенцев, вымеряя глубины и картографируя прилегающую местность. Как адмирал усказывал сам государь, Кои самолично беседовал с адмиралом перед отправлением экспедиции и также самолично определил на карте район, где следовало искать место для порта. Вскоре сюда планировалось отправить на поселение не менее нескольких сотен крестьянских семей а также сколько найдется и иного очго люда так что порт изначально планировался как крупная промежуточная база на пути к русским колониям в индии индийский океан порадовал новыми водами ну да это ж дело известное Энто токмо сухопуты дурные могут считать, что моряки просто балуют, когда вроде как одну и ту же воду, никакими краями друг от друга не за заразное море считать начинают. моряк он сразу видит, где какая вода, какая в нем иная живность завелась, какая водоросль, как меняется ее цвет да вкус тоже. Ну... Есть такая традиция при входе в иное море моряку воду на вкус пробовать. Ропотных моряков так и говорят, он где многие моря на вкус попробовал. Как, например, адмирал Лавушкин. Уж сколько морей прошел, пальцев на руках посчитать не хватит. Про Карибы и говорить нечего. Сколько раз туда плавал, а кроме того и в Лиссабон ходил. За невестой царевича Ивана, Наследника царя-батюшки Федора II, И северным морским путем, Людишек по северным городкам, Острогам и Зимовьям переправляя, И на самый Дальний Восток тоже, Причем не Токма до Усть-Амурска, А еще и на острова Сахалин и Эдзо, В казачьи земли. Царь-батюшка Взбунтовавших было с дуру запорожских и украинных казачков туда выслал. То есть, выслал-то он их на Сахалин, да Токма в те времена никто не знал, что сие за остров такой и где расположен. И назывался он у разных народов, очень по-всякому. Не токма Сахалином. Это ноняче его так все именовать стали, по примеру царя батюшки. А тогда пойди пойми. Вот и казачки не поняли. Но, боясь ослушаться царского слова, Эван, раз ослушались, теперь расхлебывают. Послушно добрались до Дальнего моря и отправились искать сей остров. Но да Токма ошиблись, пристав вовсе не к Сахалину, а к Эдзо, другому большому острову, кой был самым ближним к Сахалину из больших островов. До самого Сахалина, Добрался всего лишь десяток лодий, но особливой вины казаков царь-батюшка всем не усмотрел. Уж больно запутано все было, да и не своим умыслием казачки так промахнулись, а попав в сильный шторм, из коего носил, выбрались. Так что простил царь Казачков за вины тяжкие и повелел считать остров Эдзо казачьими землями я да послал им помощь как оружием и припасом огненным, так и хлебом, скотом, птицей для разводу, сукном и иной рухлядью. А также еще людишек для поселения, правда, немного. Большая часть людишек, что на Дальний Восток переселялись, поседали по Амуру и двум его притокам, рекам Сунгари и Уссури а также по морскому побережью южнее Усть-Амурска. Ну да на этом острове Эдза и свои людишки имелись именем Айну, коих с юга иной буйный народ именем Сямуря под свою руку взять хотел, над чего они шибко страдали. Вот казачки их под защиту и приняли, начав этих самых Сямуря от айну Отваживать.